Глава двадцатая Капитан Грегори, ответственный за розыск пропавших без вести, положил мою визитную карточку на свой широкий письменный стол, выровнял ее, после чего, слегка склонив голову на бок, внимательно изучил мою визитку, что-то проворчал, развернулся в своем вращающемся кресле и посмотрел на улицу, откуда видны были зарешоченные окна верхнего этажа городского полицейского управления. Капитан был дородным мужчиной с усталыми глазами и медленными, выверенными движениями ночного сторожа. — Частный сыщик, говоришь? — переспросил он монотонным, невыразительным голосом, по-прежнему смотря в окно и попыхивая маленькой, зажатой в зубах трубочкой. — Чем могу быть полезен? Я работаю на генерала Стернвуда, 3765, алта бриа Уэст-Голливуд. Капитан Грегори, не вынимая трубки, выпустил изо рта дым. — Что вы для него делаете? — Не совсем то, чем занимается ваш отдел. И все же, думаю, в чем-то наши задачи совпадают. — Как так? Видите ли, генерал Стернвуд — богатый человек. Он старый друг отца окружного прокурора. И если ему вздумалось нанять мальчика на побегушках, это вовсе не значит, что он не доверяет полиции. Частный сыщик — это та роскошь, которую он может себе позволить. А с чего вы взяли, что генерал обратился в полицию? На этот вопрос я не ответил. Капитан Грегори медленно, тяжело повернулся во вращающемся кресле, вытянул свои большие ноги и без всякого выражения уставился на меня. Запах в комнате стоял задхлый, какой бывает в кабинете службиста с многолетним стажем. В таком случае простите, что зря побеспокоил капитан. Сказал я слегка, всего дюйма на четыре, отодвигаясь от стола. Ножки стула, как по льду, скользили по линолеуму, которым был покрыт пол его кабинета. Капитан Грегори даже не пошевелился. Он по-прежнему пристально смотрел на меня своими водянистыми, усталыми глазами. — Вы знаете окружного прокурора? — Да, мы знакомы. Когда-то я у него работал. Еще я неплохо знаю Берни Олса, старшего следователя прокуратуры. Капитан Грегори потянулся к телефону, снял трубку и пробурчал. — Свяжите меня с Олсом из окружной прокуратуры. Телефонная трубка опустилась на рычаг, рука капитана застыла на трубке. Сидит и пускает дым в потолок. Взгляд под стать руке, тяжелый и неподвижный. Наконец, спустя несколько минут раздался звонок, и капитан снял трубку, взяв в левую руку мою визитную карточку. — Олс? Это Эл Грегори из розыска пропавших без вести. — У меня тут сидит Филипп Марло. В его визитке написано, что он частный сыщик. — У него есть ко мне вопрос. — Да? Как он выглядит? — Окей, благодарю. Капитан вынул трубку изо рта, и медным наконечником толстого карандаша стал уминать табак. Делал он этот тщательно, со вкусом, как будто на свете не было ничего важнее. Покончив с трубкой, он удовлетворенно откинулся в кресле и опять уставился на меня. — Что вы хотели? узнать, как продвигается дело. — С Риганом? — спросил он, помолчав. — Так точно. — А вы его знаете? — Лично нет. Я слышал, что он ирландец, хорош собой, что ему под сорок, что в свое время он был бутлегером, потом женился на старшей дочке генерала Стернвуда, но они не поладили. Говорят, он исчез с месяц назад. Старику бы радоваться, а он частного сыщика нанимает. Тут не один сыщик нужен на сто. Генерал Криган очень привязался. Такое ведь тоже бывает. Старик прикован к постели одинок, а Риган подолгу сидел с ним, развлекал его разговорами. Вам что-то про него известно? Про Ригана? Нет, абсолютно ничего. Но генерала кто-то шантажирует, и мне хотелось выяснить, замешан ли суда Риган. Если бы знать, где он сейчас, для этого мне и нужна ваша помощь. Я был бы рад помочь, приятель, но я понятия не имею, где он. Как под землю провалился. А ведь от вашей службы укрыться не так-то просто, — — Верно, капитан? — Да, но иногда удается на время. С этими словами Грегори нажал на кнопку, и в комнату заглянула женщина средних лет. — Абби, принеси мне досье на Теренса Ригана. Дверь закрылась. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Затем дверь снова открылась, и женщина, войдя, положила на письменный стол толстую зеленую папку. Капитан Грегори... Отпустил секретаршу кивком головы, водрузил на красный нос очки в толстой роговой оправе, открыл папку и стал медленно листать бумаги. А я размял сигарету и приготовился слушать. Смылся он 16 сентября, — начал капитан. В тот день, что существенно, у шофера Стернвудов был выходной и поэтому никто не видел, как Ригант выгонял машину из гаража. Но это было уже под вечер. Машину мы нашли спустя четыре дня в частном гараже в Сансет Тауэрс. Сторож обнаружил неизвестный автомобиль и сообщил в полицию. Местечко это называется Касса де Оро. Сейчас скажу, почему это важно. Человека, который поставил в гараж машину Ригана, мы так и не нашли. Осмотр самой машины тоже ничего нету. Известных нам отпечатков пальцев обнаружить не удалось. Машина в чужом гараже. Сами понимаете, еще не преступление, хотя что-то подозрительное в этом есть. Вся эта история привлекла наше внимание по совсем другой причине. Сейчас объясню, по какой в связи с исчезновением жены. — Эдди Марса, — подсказал я. — Да, — без особого удовольствия согласился капитан. Мы опросили владельцев коттеджей в Касаде де оро и выяснилось, что она жила там. Оказалось, что пропала жена Марса примерно в то же время, что и Риган, может, на пару дней позже. Человека, смахивающего на Ригана, видели вместе с ней, но проверенных сведений у нас нет. Бывает ведь, что полуслепая старуха с первого взгляда опознает парня, которого мельком видела из окна полгода назад, а покажешь увеличенную фотографию коридорному в отеле, и он тебе ничего путного не скажет. На то он и коридорный, заметил я. «Именно» работой в полиции после этого так вот эдди марс с женой не жил но по его словам они оставались в хороших отношениях риган мог увести у него жену и сбежать это первое что приходит на ум кроме того у ригана было при себе пятнадцать тысяч с этими деньгами он никогда не расставался пятнадцать тысяч наличными Не фальшивые купюры, не кукла, а настоящие доллары. Сумма немалая. И кто-то мог увидеть у него в руках эти деньги. Вообще, деньгами Риган, судя по всему, мало интересовался. По словам его жены, за все время, что он прожил у Стернвудов, он не взял у генерала ни цента. Жил, правда, на его счет и ездил в Паккарде, подарок жены. А ведь он бывший бутлегер, он привык к сытой жизни. То-то и странно. Короче, мы имеем дело с человеком, который удрал с пятнадцатью тысячами в кармане и не скрывал этого. Деньги хорошие. Будь у меня столько, я бы и сам, может, тоже смылся. Ведь у меня два школьника на шее сидят. Что же получается? Кто-то мог Ригана выследить, обобрать, самого его прикончить, а труп вывести куда-нибудь подальше, в пустыню, и закопать под кактусом. Но мне, честно говоря, эта гипотеза не нравится. Ведь Риган был вооружен и за себя постоять умел. Стрелять ему приходилось не только по пьяницам в салунах, но и во время ирландских беспорядков в 1922 году, когда под его началом, говорят, целый полк был. Имеется в виду гражданская война в Ирландии, 1922-23 годы, между республиканцами и юнионистами. Такого, как он, голыми руками не возьмешь. С другой стороны, тот, кто Ригана обобрал, наверняка видел его машину в Кассе-де-Оро и знал, что он неравнодушен к жене Марса. А раз знал, значит, был посвящен в его секреты. Поэтому это дело рук не какого-то случайного проходимца. — Фотографию у вас есть? — спросил я. — Его есть. — А ее? — Нет. — Что, кстати, тоже странно. — История вообще какая-то странная. — Вот. И капитан Грегори положил на стол глянцевую фотографию с которой на меня смотрело типично ирландское лицо. Скорее грустное, чем веселое, скорее скромное, чем наглое. На уголовник не похож, но не похож и на человека, который даст себя в обиду. Прямые брови, выпуклый и довольно низкий лоб, спутанные рыжие волосы, тонкий короткий нос, большой рот. Подбородок волевой, но по сравнению с ртом Слишком маленький. Лицо напряженное, решительное. Такой мелочица не станет, пойдет во банк. Я вернул фотографию капитану. Теперь уж рыжего Ригана я узнаю. Обязательно узнаю. Если увижу, конечно. Тем временем капитан Грегори почистил трубку, набил ее снова и примял табак большим пальцем. Прикурил, выпустил дым. И заговорил опять. Кто-то же должен был знать про интрижку Ригана с супругой Эдди. Не говоря уж о самом Эдди, он-то наверняка знал. Знал, но виду не подавал. Мы ведь тогда глаз с него не спускали. Впрочем, Эдди никогда не стал бы убивать Ригана из ревности. Не такой он дурак. Ведь подозрение сразу же упало бы на него. «Боюсь, вы его недооцениваете», — возразил я. «Именно поэтому он и мог пойти на преступление. Двойная игра». Капитан Грегори покачал головой. «Нет, если Марс действительно хитер, он бы сообразил, что это не в его интересах. Я вашу мысль понял». Эдди идет на преступление потому, что мы от него этого не ожидаем. Определенная логика тут есть, но вы не учитываете, что бизнесмену лучше не портить отношений с полицией. Это мы с вами можем водить полицию за нос, а он нет. Ведь полиция ему в случае чего этого не простит. Нет, этот вариант я исключаю. Докажите мне, что я не прав. Я у вас на глазах съем подушку, на которой сижу. Пока же Эдди у меня вне подозрений. Ревность для такого, как он, не повод для преступления. Он ракетир высокого полета, а рэкетиры — люди деловые. Они не дают воли чувствам и во вред себе не действуют. Так что Марс отпадает. Кто ж тогда остается? Сам Риган и его дамочка. Раньше она была блондинкой. А теперь, надо думать, перекрасилась. Ее машину мы не нашли. Вероятно, в ней они и смылись. Они нас здорово опередили на целых две недели. Если б не отыскалась машина Ригана, мы вообще не смогли бы начать расследование. Разумеется, я уже привык к подобному повороту событий. В богатых семьях такое сплошь и рядом бывает. И, разумеется, мне все приходилось делать тайком. Капитан откинулся в кресле и обхватил подлокотники своими здоровенными ручищами. Надо набраться терпения. Другого выхода нет, подытожил он. Мы уже разослали объявление о розыске, но ждать результатов еще рано. У Ригана было с собой пятнадцать тысяч это мы знаем точно у его девицы тоже видимо какая- то сумма имелась были и драгоценности но и деньги и драгоценности со временем кончатся правда ведь рано или поздно риган себя обнаружит получат деньги по чеку либо напишет письмо они живут в другом городе под другими именами но аппетит это у них прежние попадутся никуда не денутся А чем занималась жена Марса до замужества? А была эстрадной певичкой. И вы не смогли раздобыть ее старых фотографий? Нет. У эдди Тани они наверняка есть, но он не дает. Хочет, чтобы ее оставили в покое. Я ничего не могу с ним поделать. У него в городе влиятельные друзья. Иначе бы он так себя не вел. Капитан Грегори хмыкнул. «Ну что, моя информация вам пригодилась?» «Вы их никогда не найдете», — сказал я. «Тихий океан рукой подать». «Говорю же, если я не прав, я готов у вас на глазах съесть подушку, на которой сижу. Мы обязательно найдем его. Но на это потребуется время, год или даже два». — Генерал Стернвуд может не дожить, — сказал я. — А мы сделали все, что в наших силах, приятель. Если генерал готов потратиться и предложить вознаграждение, мы сможем быстрее добиться результатов. Ну что ж поделаешь, муниципалитет не отпускает на розыск пропавших без вести достаточно средств. И капитан, сдвинув густые брови, уставился на меня своими большими усталыми глазами ну что ж всерьез считаете что эдди мог прикончить их обоих я рассмеялся нет конечно я пошутил я с вами целиком согласен капитан риган сбежал с любимой женщиной от своей богатой но нелюбимой жены кстати в права наследства его жена еще не вступала вы наверное с ней знакомы да Раз в неделю эта красотка позволяет себе красиво пожить, но, в принципе, она сидит на голодном пайке. Капитан Грегори только хмыкнул, а я поблагодарил его и ушел. Когда я отъезжал от главного полицейского управления, за мной пристроился серый плимут. Свернув на тихую улочку, я притормозил, дав ему возможность догнать меня. Но Плимут этим не воспользовался, и я, оторвавшись от него, поехал по своим делам.